Глава 67. Только сейчас, когда Борису открылся истинный масштаб возможностей генерала Афанасьева, его неожиданно стал одолевать вопрос, действительно ли наблюдаемая мощь являлась результатом любви генерала к дочери или была обусловлена демонстрацией ответа на то, с чем шутить не стоило. Вместе со вновь примкнувшим к ним Яковом Троицу оттеснил авангард в лице полковника Макарова и командиров спецназа. Широкий тротуар наводнили темно-синие микроавтобусы, к которым со стороны шоссе подбиралась колонна броневиков «Каратель» и «Викинг». Пока в дверь, прячась за щитом, звонил спецназовец, с двух сторон КПП по приставным лестницам перебирались «Крокодилы», крупные фигуры в черной форме и футуристических шлемах с гофрированными трубками. Вскоре Борис услышал знакомые рвущие нервы крики, перемежаемые матом. Когда открылись ворота, вся армада карателей и викингов на бешеной скорости рванула на территорию завода. За ними Борис даже не сразу разглядел пару тел в снегу с широко раскинутыми ногами, которых уже допрашивал Макаров в компании серьезных мужчин. Один из них, выпрямившись, что-то крикнул, и группы крокодилов разбежались к близлежащим строениям. Небольшую комичность внушительному действу придавали лишь радиоуправляемые машинки, несущие на своих кузовах пулеметы Калашникова. Борис поднял голову и увидел, как несколько дронов разлетаются над заводом. Он шагнул было к воротам, но Яков удержал его. «Снайперы?» – догадался Виндеман. Яков кивнул. «Детский сад», – флегматично заметил старик. Тем временем на завод прибывали новые силы. Взрывотехники, бронетранспортеры, машины МЧС с логотипами «Центроспаса», медицины катастроф и много другой загадочной техники. Только через час, когда беглый обыск не принес результатов, Троица разрешили войти, и Борис увидел, что от завода «Металлпресс» мало что осталось. По краям внушительной территории еще возвышались остовы цехов, включая огромный вытянутый сортопрокатный цех. Но в целом пространство завода представляло собой укрытый снегом лабиринт из голых недоразрушенных стен, колонн, бетонных оснований печей, лестниц, обрывающихся прямо в воздухе. Среди лабиринта Пизанской башни кренился чудом сохранившийся 13-этажный лифтовый канал с примыкавшими к нему лестничными маршами. Еще был цел внушительный шестиэтажный административно-бытовой комплекс, азотно-кислородная и водородная станции, офисный центр с выбитыми стеклами, частично разрушенный стали проволочный цех и цех прокатки нержавеющей ленты. Всего здесь было около десятка видимых строений, но все они в лучшем случае представляли собой коробки из голых лестниц, стены перекрытий, засыпанных снегом, по пустым площадям, которых гулял ветер. Бориса обнадеживали только видимые провалы под главным цехом. На месте же большинства бывших построек и того не было, только заснеженные пустыри с метелками кустов и осколки стен». На заводе обнаружили всего троих охранников и несколько рабочих с прорабом, управлявших демонтажной техникой. Ни о каких похищениях они ничего не знали, ничего путного сообщить не могли, и в общем-то оснований не верить им не было. Тем не менее на завод продолжали пребывать силы, поиски перешли на новый уровень, в ход пошли тепловизоры, телевизионные системы и даже акустические приборы – Появились автомобильные детекторы, машины-каблучки с загадочными устройствами на крыше. Вскоре Борис с изумлением увидел, как в ворота грозно рыча въезжал тягач на базе КАМАЗа с огромным металлическим буром, напоминавшим ракетную установку. Борис узнал передвижные криминалистические лаборатории. С ними он имел дело, правда, не такими новыми. По территории завода разбрелись кинологи с овчарками и группы людей в наушниках, вооруженных выпуклыми трубками, напоминавших бластеры из фантастических фильмов. Одновременно по межведомственным запросам подняли документы. На территорию доставили представителей нового собственника и инженеров. Из Московской области даже привезли 85-летнего старика, главного инженера завода еще при Союзе. Проверили тесные подвалы, заваленные вековым хламом и пылью. Вскрыли ржавую заваренную гермодверь бомбоубежища. Хотя по внешнему виду было понятно, что эти помещения давно не использовались никем, кроме тинейджеров, увлеченных диггерством. Подвальные помещения оказались не такими внушительными и глубокими. Никаких 36 метров в глубину здесь и близко не было. К вечеру основная волна схлынула. Стало понятно, что на заводе ничего нет, и основная версия сместилась в сторону предположения, что звонивший использовал это место лишь как временное укрытие или для пуска по ложному следу. Проверялись системы видеонаблюдения, начались допросы и проверки с помощью безопасного города. До Бориса дошла информация, что попытка идентифицировать звонившего пока не увенчалась успехом, что укрепляло новую версию. Макаров однажды подошел к Виндману и спросил, что его привело на это место. В ответ Борис кивнул на старика. Макаров бросил на старика недоверчивый взгляд, но подходить к нему не стал. К позднему вечеру основные силы покинули территорию завода. Тогда Борис с помощью GPS-приемника отыскал точку координат, которую ему продиктовал Гриша. Это было место на небольшой площадке рядом с бывшим цехом горячей прокатки. На укрытой снегом площадке уныло торчали только голые прутья кустов, проросших через трещины в асфальте и кочки из кирпичей. Погода стояла морозная, небо было безоблачное. В дополнение к штатному освещению повсюду расставили переносные прожекторы. Света, несмотря на темное время суток, хватало, но искрящаяся россыпь звезд на небе не могла давать такого света над головой. Борис задрал голову и увидел две огромные синие точки, медленно ползущие поперек статичного неба. Где-то за домами вспыхивали разноцветные огни, как будто там было какое-то лазерное шоу или диковинный фейерверк с выключенным звуком. Вообще небо выглядело слишком светлым для декабрьского вечера. Борис вдруг подумал, что очень давно не смотрел на небо. Приглядевшись, он увидел, что навстречу двум голубым точкам движется едва уловимая изогнутая линия, будто оптический эффект вроде гигантской радуги. «Что, блин, происходит?» – прищурился Борис. «Ты что, только заметил?» – усмехнулся Яков. Борис посмотрел на него, затем на старика. Тот с отрешенным видом изучал облезлую стену сортопрокатного цеха. «Заметил что?» «Да так, ничего. Только у нас тут апокалипсис на носу. Со вчерашнего дня нерабочие дни». «Это что, шутка?» Яков почесал голову. «Борис, ты из какой пещеры вылез? Сегодня из каждого утюга. НАСА – то, Роскосмос – все». «Я не понимаю. Вероятность удара астероида о Землю перешагнула 50%. Еще вчера было 36%. За неделю выросло от каких-то там сотых процента». «Они что, траекторию не могут посчитать? Там какая-то типа странная траектория. То есть 50 на 50, что он упадет, ну и что? Астероиды постоянно падают на Землю. Метеориты, а не астероиды, размером со стадион Уэмбли». Борис запахнул куртку и, сдвинув брови, недоверчиво посмотрел на Якова. «Серьезно?» Яков пожал плечами. Об этом трындят по телеку круглые сутки. У него нестандартная форма, из-за которой плохо отражается солнечный свет, и скорость слишком быстрая. Это плохо? Если ударит, то...» Яков скрестил руки. Звучит, как очередная байка. «Я не разбираюсь в конспирологии». «Да ладно, ты же сам в это не веришь». «Почему?» «Ну разве ты не нашел бы занятия поинтереснее перед концом света, чем торчать со мной на морозе?» По большому счету, никто не верит. Вернее, никто не хочет верить. В кино обычно показывают панику, а в реале все делают вид, что ничего не происходит. Только убийств стало больше. В кино не учитывают главную человеческую черту. Ты имеешь в виду ту, что люди заимствовали у страусов? Мне кажется, просмотр телека плохо на тебя влияет. Ты, кстати, когда успеваешь его смотреть? Во время тренировки. А когда успеваешь тренироваться – «Завязывай», — засмеялся Яков. «В натуре, чего мы тут вообще делаем на морозе? Здесь должна быть вторая хрена тень. Ты имеешь в виду ту, что мы видели на крыше?» «Да», — Яков огляделся. «Здесь, ты уверен?» «Точнее, там». Виндман показал пальцем вниз. «На глубине 36 метров». Яков воодушевился, вынул руки из карманов. «Значит, подвал?» «Не все так просто». Борис оглянулся на группу оперативников неподалеку, вылезающих из какой-то ямы. «Никакого подвала под нами нет. Но ведь мы это уже проходили, надо просто найти вход. Я тоже так думаю, только где его искать, блин?» А он, Яков, указал на старика. Борис поморщился, махнул рукой. «Подожди!» Яков куда-то убежал, быстро вернулся с лопатой и принялся откапывать снег вокруг Бориса. Но лопата только натыкалась на асфальт. «Вскрывать асфальт? А что остается? Можно попросить помощи. У Макарова? Ну не зря же столько техники пригнали. Попробуем, вроде бы мяч на нашей стороне». Они пришли к Макарову, тот выслушал без энтузиазма и только кивнул на Виндмана. «Его идея?» В присутствии Якова Макаров всегда общался с Виндманом в странной манере, исключительно через Якова как будто Борис был иностранцем, а Яков его переводчиком. Яков кивнул. «Насколько глубоко?» 36 шесть метров». Макаров состроил гримасу, будто не понял, о чем речь. Важным мужчинам из окружения Макарова идея тоже не понравилась. «Он это серьезно?» – спросил самый толстый из них. «Это вроде местного клоуна», – пояснил Макаров. «Не обращайте внимания. Яша, займитесь лучше планами». Яков хотел что-то сказать, но Борис толкнул его в плечо. Он не ожидал, что Макаров согласится, но возможность получить доступ к планам пришлась ему по душе. Самый старый план, доставленный из глав архива, датировался 1956 годом. Борис сопоставил его с более поздними планами и обнаружил, что за исключением небольшой реконструкции в 1983 году Планировка подвала и бомбоубежища практически не менялась. Он уже побывал в этих захламленных пыльных помещениях, под завязку забитых древней рассохшейся мебелью, макулатурой бесконечных отчетов и ящиками с противогазами, и видел, что планы не врут. Старик, главный инженер, подтвердил, что кроме помещений на чертежах, под заводом действительно больше ничего нет». И он в этом абсолютно уверен, поскольку проработал на заводе без малого 40 лет, и все эти подвалы и коридоры может обойти с закрытыми глазами хоть сейчас. Виндеман верил ему, поскольку видел по глазам старика, что завод был значительной частью его жизни, и его смерть или перерождение в элитный жилой квартал кому как угодно причиняло ему почти физическую боль. В подслеповатом взгляде не читалось страха или возмущения. Его глаза видели работающие цеха, узкие заводские дорожки, усыпанные осенними листьями, наполненную молодыми рабочими проходную. В этих глазах отражалась невыразимая тоска под тем, кто когда-то ходил по этим дорожкам, чей смех звучал за окнами заводской столовой, чья юность и зрелость остались в этих цехах и растворилась в этом воздухе. «Все было, все было и ушло, как ухожу я» говорили эти глаза. И только странный оптический эффект в виде дугообразного луча, будто гигантской космической радуги, сканирующей небо, в противовес летящим им навстречу двум голубым точкам, смешивал грусть с какой-то древней необъяснимой надеждой. И все же планировка подвалов казалась Борису необычной. Строители как будто поскупились использовать всю полезную площадь под заводом что казалось очень странным для такого крупного завода. Подвалы размещались только в северной и северо-восточной части, а бомбоубежище выглядело чересчур маленьким для внушительного советского объекта. Может быть, пространство под главным цехом не использовалось из-за тяжелых печей? Но чутье подсказывало Виндману, что дело не в этом. После приватизации завода в начале 90-х у него сменилось почти полтора десятка собственников по большей части фирмы-однодневки, владельцы которых канули в офшорных джунглях, и только два года назад территорию выкупил крупный застройщик. Яков без остановки читал вслух информационные записки, которые раздобыл вместе с планами, пока Борис копался в чертежах и вскоре заметил, что Виндеман уже несколько минут сидит над одним планом, словно загипнотизированный. На уточняющие вопросы он не реагировал и даже не двигался. Неожиданно схватив план, Виндман вскочил и бросился из микроавтобуса, в котором они сидели. Яков последовал за ним. Борис прибежал на площадку, где еще оставались следы от раскопок, и, постояв несколько секунд, глядя то в план, то на небо, снова куда-то побежал. «Ты куда?» – крикнул Яков. «Сейчас!» Борис быстро вернулся с ломом и набросился на асфальт. Однако с таким же успехом можно было ковырять асфальт ножом. После десятого удара лом со звоном полетел в сторону, а Борис снова скрылся в темноте, вернувшись на этот раз с гидравлическим отбойным молотком. За ним следовал рабочий, робко просивший вернуть агрегат на место, но Борис его не слушал. Приходилось ему явно непросто, поскольку вместе с молотком Борис катил внушительный генератор на колесиках. Яков помог ему. Борис включил молоток, и тот угрожающе запрыгал в неумелых руках. Но виндман быстро приноровился. Навалился всем телом, и молоток, оглушая все вокруг, стал вгрызаться в асфальт, откалывая куски, смешанные со снежной кашей. На шум прибежали оперативники и серьезные мужчины, среди которых выделялся статный Макаров. Виндмана остановили, рабочему вернули молоток. Макаров отдал распоряжение увести Буйного с территории завода. В это время один из мужчин, сопровождавших Макарова, поддел ногой кусок асфальта и тихо присвистнул, привлекший тем самым к себе всеобщее внимание. Кто-то повернул переносной прожектор, и все увидели под сколотыми кусками асфальта серую подложку, отдаленно напоминавшую резину. «Что там?» – недовольно спросил Макаров. Несколько мужчин присели на корточки, стали ощупывать материал. По их удивленным возгласам было понятно, что обнаружено что-то важное. «Карбонильное железо», – наконец сказал один из них. «Ну-ка!» – Макаров присел, провел рукой по поверхности подложки. «Что это?» «И неопреновый каучук!» «Тут полный набор! Видишь, структура многослойная!» «Что все это значит, Саныч?» – обратился Макаров к кому-то. Грузный мужчина поднялся, отряхивая руки. «Такие материалы используют для рассеивания радиоволн!» Мужчина с удивлением посмотрел на разбросанные куски асфальта перед собой – а затем недоуменным взглядом поглядел на остальных. «Здесь кто-то зарыл подводную лодку?» Так началась вторая волна. Вновь через ворота въезжала техника. Под радиопоглощающим покрытием обнаружился сверхпрочный толстый металл, который вскрывали почти всю ночь. И только под утро удалось пропилить отверстие диаметром около метра. Одновременно, сняв асфальтовое покрытие в поисках более удобного подхода, обнаружили под толщей странного металлического покрытия уже знакомый металл – титан. Обследовали его с помощью видеоэндоскопа и обнаружили большой круглый люк, вроде крышки шахты пусковой установки. Но толстый сплав и радиопоглощающее покрытие уходили за пределы его габаритов, укрывая, видимо, весь подземный объект – образуя нечто вроде защитного кожуха. Создавалось впечатление, что под землей действительно находилась герметичная подводная лодка. Посветив через вскрытое отверстие, обнаружили шахту, глубиной почти 40 метров. Туда спустились несколько спецназовцев, и только после их первого отчета спуститься позволено было Борису и вновь объявившемуся старику, который, как казалось, давно уже сбежал. Старику хотели помочь, но он довольно ловко, на старинный манер, опустился сам. Борис боялся высоты и спускался с краю по балконам, которых здесь было несколько на разных уровнях, и от каждого уходили коридоры. Но пока его интересовала только глубина 36 метров под координатной точкой. На дне шахты обнаружилось бетонное углубление в форме перевернутого усеченного конуса глубиной около 5 метров, диаметром не больше 15, с небольшой метровой проходкой по краю. От проходки уходил единственный короткий коридор с закрытой металлической дверью. Все выглядело чистым, но пустым, и походило на законсервированный недострой поздней советской эпохи, но не в привычном антураже. Несмотря на отсутствие кое-где дверей, проводки, лампочек в светильниках, Здесь царила чистота и опрятность, стены в коридорах были покрашены, оборудование, хотя и не подключенное, но в аккуратных чехлах, старая мебель не сломана. На первый взгляд, увиденное напоминало тоже бомбоубежище, но в стране с более уважительным отношением к порядку, например, ГДР. Когда удалось вскрыть немногочисленные двери и бегло осмотреть бункер целиком, стало понятно – что он представляет собой десятиэтажную конструкцию с башней в виде шахты. Вдоль ствола шахты располагались балконы без лестниц на уровне 8, 5 и второго этажей. В целом спецназу понадобилось около получаса, чтобы полностью осмотреть бункер и ничего не обнаружить. Вся эта конструкция действительно была упакована в двойной слой герметичной защиты, состоявшей из стелс-покрытия, и практически не поддающегося резке металлического кожуха. И все же именно в точке Гришиных координат нашлась искомая глубина. С помощью лазерного дальномера удалось установить, что точка в 36 метров с четвертью располагалась как раз посередине нижней чаши. Но в этой чаше не было ничего. Да, место было странное, но никаких чудес – деформирующихся субстанций здесь не было. Борис спустился в углубление по расположенной тут же вертикальной лестнице. Осмотрел, сделал несколько пасов руками, как деревенский зевака, пытающийся вывести на чистую воду фокусника, исполняющего трюк с левитацией. Старик печально наблюдал за действиями Бориса, стоя на проходке. «Ну, маэстро!» – крикнул ему Виндеманн. «Не желаете спуститься и явить еще одно чудо?» Старик презрительно усмехнулся, будто смотрел не на Виндемана, а на ужинки орангутанга в вольере. Борис поднял голову, сверху давил свет прожекторов, и он почувствовал, как учащается пульс от иррационального страха остаться здесь навсегда. Его раздражал старик. Его высокомерный приятель Гриша и мелкая собачонка, которая, в отличие от него, могла позволить себе дрыхнуть, когда захочет. Он понял, что смертельно устал. И все же он здесь. Данные Григория оказались верны. В этой точке на глубине оказалось не просто пространство, а некая полость, предназначенная для чего-то. «Позвоните Грише», Гриша, потребовал Виндеман. Старик не двигался, – Теперь он смотрел мимо Виндмана, на дно чаши. «Позвоните!» – решительно потребовал Борис. Старик перевел на него взгляд. «Он не станет с тобой говорить». Однако старик все же нехотя достал из кармана айфон и, набрав номер, бросил его Виндману, который едва поймал его и тотчас приложил к уху. В трубке раздавалось разухабистое пение. «А я сяду в кабриолет». «И уеду куда-нибудь!» «Алло! Алло!» — кричал Виндеман. Сквозь пение послышался знакомый уверенный голос. «Слушаю! Сделайте потише, я вас не слышу!» «Простите, вы что, идиот?» — прорвалось сквозь пение. «Я здесь!» — крикнул Виндеман. «Но здесь ничего нет! Вы ошиблись!» «Вы спустились?» «Да, да! Прямо туда?» «Именно!» «На 36 шесть метров? На 36 с четвертью! Тут ничего нет! Секунду!» Борис прослушал пару куплетов песни Любови Успенской. Наконец Гришин голос снова раздался на ее фоне. Бориса жутко раздражало, что он почти не слышит Гришу, и, кроме того, связь из-за большой глубины прерывалась на доли секунды, отчего ему приходилось достраивать слова по услышанным частям. «Да», – сказал Гриша, – «не учел еще одну координату». «Ого-го, она за видимой частью экрана». «Чего?» «567 экранов». «Чего?» – сорвался на крик виндман. «Короче, есть еще одна координата. Временная. 654 миллиона. Нет, лучше так. 82 года, 59 дней». 6 часов сорок четыре минуты. Что это? Через это время она появится там. Но...» «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет...» «Григорий! Гриша!» «Извините!» — снова послышался Гришин голос. «Минута истекла, сами понимаете, мера безопасности». «Больше не звоните на этот номер!» «Один вопрос!» – закричал Борис, но понял, что обращается к тишине. И Гриша, и Любовь Успенская умолкли. Виндеман поднял взгляд на старика. «Ну, что он сказал?» «Сказал, надо зайти попозже, через 82 года». Старик смотрел на него с презрением. Остатки сил Борис отдал на то, чтобы обойти помещение убежища. Верхняя крышка шахты была раздвижной и, несмотря на отсутствие приводов, открывала единственный выход на поверхность, предусмотренный конструкцией самого убежища. Все остальные десять этажей были странным образом бесшовно герметизированы. Борис ходил по пустым комнатам отдыха с рядами двухъярусных кроватей, без матрасов и постельного белья, заглядывал в санузлы и душевые без водопровода, Видел хранилища с пустыми стеллажами, лифтовые каналы без лифтов, кислородные комнаты, двухэтажную климатическую установку, трансформаторную подстанцию, комнаты охраны, кухни и столовые без посуды, аккумуляторную без аккумуляторов. Пес дремал. Борис водил рукой по чистым стенам в надежде отыскать и нащупать хоть что-то, Пристально вглядывался в надписи в надежде разглядеть логотип Сизиджи, замаскированный под очередной скрытый рычаг, открывающий двери в новые неизведанные пространства. На втором и восьмом этаже он выходил на балконы и смотрел вниз на пустую бетонную чашу шахты, в которой должно было появиться что-то через 82 года и смотрел наверх, где уже удалось открыть крышку шахты, и над ним снова плыла небесная дуга навстречу двум голубым точкам. Что-то происходило, безусловно, что-то происходило, но пёс молчал. Очертания истины исчезали во мраке, а при попытке ухватить превращались в ужинки юродствующих безумцев. Ясно было одно, Даши Афанасьевой здесь не было. Только исследуя последний, самый верхний этаж, где размещалось нечто вроде ресторана, Борис услышал чудовищный животный крик, настолько пронзительный, что даже невозможно было понять, мужской он или женский. Борис выскочил в коридор, но увидел только нескольких спецназовцев с собакой. «Кто кричал?» – спросил он. «Где?» – переспросили насторожившиеся спецназовцы. И тут Борис подумал, что крик действительно звучал как будто очень-очень далеко. В убежище никого не нашли. Через три часа Борис лежал в кресле в их старом крохотном офисе, который они покинули перед тем, как отправиться в Челябинск. Борис чувствовал смертельную усталость, но спать не мог. Рядом за компьютером сидел Яков. Он рассказал, что генерал поручил не распускать их группу, пока окончательно не прояснится ситуация с заводом. Но над поиском Даши Афанасьевой уже работала другая группа, которая начинала поиск, как положено, с инцидента в метро. «Так тебя к ним перевели?» – спросил Борис. «Да. Почему же ты еще здесь?» Яков смущенно потер нос. «Я же сказал, генерал распорядился пока оставаться с тобой, но ненадолго. Прозвонившего что-нибудь известно?» «Не-а, но я попросил Кудинова пошаманить. Ты лучше сюда посмотри». «Что там?» У Бориса не было сил даже повернуть голову, и он просто наклонил ее. «Я все этот завод гуглю. Представляешь, ордена Октябрьской звезды, а он даже и не советский». «А какой?» «Его построили в 1884 году, ровно за сто лет до моего рождения» и построил какой-то немец. Он тут первый в Москве водительские права получил. Потом его в Крыму убили. Я вот нашел его фотку в немецком гугле». Яков повернул монитор к Борису. Со старого, но хорошо сохранившегося даггера типа, на Бориса смотрело воинственное благородное лицо, обрамленное темными длинными волосами. Слева от тонкой линии губ явственно белел вертикальный шрам, уходя жирным прочерком на нижнюю челюсть. «Фридрих Кеннесбергер». «Не особо-то на немца похож», — сказал Борис. «Больше на бразильца какого-то». Перед Борисом стоял маленький телевизор, который буквально захлебывался потоком истеричных сводок об астероиде. Борис восполнял информационный голод. Только что возбужденный журналист на фоне толпы крикливо сообщил, что Конгресс США в экстренном порядке одобрил все алгоритмы совместных действий Министерства обороны и лаборатории реактивных исследований НАСА для применения ядерного оружия против астероида. Две попытки изменить траекторию астероида, нанеся ему кинетический удар с помощью двух космических аппаратов, не увенчались успехом – 20 миллиардов долларов в трубу. Теперь Борис слушал пузато-бородатого специалиста по планетарной защите, описывающего, как астероид загорится, войдя в атмосферу Земли, а затем проникнет довольно глубоко в планету – и вызовет колоссальных размеров цунами в океане. Сила столкновения будет настолько мощной, что осколки планеты разлетятся в ближайший космос, но надолго там не задержатся и каменным дождем обрушатся на Землю. «Как думаешь, это все как-то связано?» – спросил Яков. «С тем, что мы видели». Борис посмотрел на него. Он сам об этом думал, но ответил честно. «Я не знаю». Примерно через час, когда Борис все-таки заснул и видел сон, в котором гонялся среди планет за синей собакой и даже почти поймал ее на одной маленькой планете с озерами, похожими на лужи, его разбудил Яков. Звонил Кудинов. «Не поверишь, ему удалось». «Чего?» «Совпадение по голосу. Нашел совпадение по записям из одного банка. Короче говоря, нашел чувака, который звонил». «Это тот самый перец, что был с ней в вагоне, и которого мы не могли вычислить из-за куртки». Борис потер лицо и сразу зажужжал принтер, из которого стали вылетать листы. Борис схватил первую пачку и принялся жадно читать. Кое-что он уже знал. Понятно, но информация в новом контексте и воспринималась по-новому. Александр Игоревич Пустовалов, 82 -го года рождения. Место рождения – Москва. Сведений было немного, и все они в основном касались детства этого человека, потому что, оказывается, он был сиротой и в то время находился на попечении государства. Информация о родителях отсутствует. Дом ребенка, интернат, больница, детский дом и, наконец, знакомые листы – уголовное дело». Борис присвистнул. «Охренеть! Да это же дело вязьминского маньяка!» «Что?» — Яков оторвался от документов. «Распилил с помощью ножовочного полотна. Рваные раны, сотрясение мозга, обезвоживание», — бегло читал Борис. «Он был единственной выжившей жертвой. Я помню эту мразь, черт. Нас пугали им в детстве. С ума сойти, и он прошел через это. В девять лет. Того маньяка вроде так и не нашли». Нашли обгоревший труп в машине в нескольких километрах от трупа последней жертвы и решили, что это он. Мало документов. Лагеря, лечения, курсы реабилитации, отказ от усыновления, спортшкола, спортивная гимнастика, мастер спорта, динамо, а после 16 как в воду канул. Кудинов сказал, лучше перетереть с экономистами и с избистами. Есть вероятность, что он был в разработке. По межведу никаких открытых данных, но его имя несколько раз светилось в делах по крупным махинациям со шлейфом Мокрухи. «Как свидетеля?» «В основном». Борис неожиданно вскочил и заорал. «Вот же лживый ублюдок!» Яков даже вздрогнул от столь неожиданного вопля. «Где он?» – кричал Борис. «Где? Ты видел?» «Кто?» «Этот ветеран войны!» «Любитель острых крылышек с соусом песта». Старика они нашли с огромным трудом только к вечеру при помощи Кудинова, которому на этот раз удалось отследить его через систему «Безопасный город». Старик явно перестал прятаться, видимо, считал, что игры закончились. Борис и Яков перехватили его возле крематория Никола архангельского кладбища. Что он там делал, Бориса сейчас даже не интересовало. Он только сунул ему в лицо распечатанный лист. «Ушибу!» – угрожающе ответил старик, отодвинув сильной рукой Виндмана. Но Борис снова преградил ему путь. «Ваш человек там! Или говорите всю правду, или будете задержаны! И никакое кваканье и мяуканье на этот раз вас не спасет!» Старик прищурился. «Что ты несешь? Какой человек?» «Пустовалов Александр Игоревич!» прочитал Виндман с листка, который совал в лицо старику. «Впервые слышу». Старик недовольно отмахнулся от Виндмана и побрел к выходу из кладбища. Виндман неотступно следовал за ним, читая вслух пункты из биографии Пустовалова. Когда прозвучало слово «совенок», старик остановился. «Что? Он был в вашем лагере. Как вы их называете? Ваши дети? Так он один из ваших детей». И он сейчас там. В каком смысле там? Он был в одном вагоне с Дарьей Афанасьевой, когда она пропала. И это он позвонил накануне в приемную ФСБ, якобы с территории завода. Старик выхватил бумаги из рук Виндемана, стал быстро читать, спокойно, без очков и даже не щурясь. Но он был в лагере всего два с половиной месяца. И что? Значит, он либо не прошел, либо... «Вы говорили, что те, кто не проходил испытания, задерживались не дольше месяца. Он был там два с половиной, потому что потом распался Советский Союз и лагерь закрыли». «Вязьминский маньяк», – задумчиво произнес старик. «Я помню его. Он сбежал, в споров себе брюха. Потому его и взяли. Я сам за ним ездил. Я помню. Но, но все равно он был слишком мало. Он не прошел подготовку. И все же он ваш». Виндоман впервые видел старика таким растерянным и возбужденным одновременно. Затряслись огромные старческие руки, сжимавшие листы. «Но как? Кто он? Кем он стал?» Борис пожал плечами. «Вор, мошенник, возможно, убийца, социопат. И на него вся наша надежда?» Увидев столь откровенный испуг в глазах старика, Борис почему-то не смог удержаться от смеха.